Филипп Дик Вкус Уаба Погрузка подходила к концу С унылым выражением лица Скрестив на груди руки Оптус стоял внизу у трапа Капитан Франко не спеша И ухмыляясь Сошел по трапу Что не так? Поинтересовался он у Оптуса За все ведь уплачено Оптус не ответил Он отвернулся Подобрал полы-балахона, но капитан носком ботинка прижал край пола. «Минуточку, я не все сказал, не спешите уходить». «Хм!» Оптас, сохраняя достоинство, обернулся. «Я возвращаюсь в деревню». Он взглянул на трап, по которому гнали в корабль животных и птиц. «Нужно подготовить новую охоту». Франко закурил сигарету. «А почему бы и нет? Отправитесь снова в Вильд». Выследите новую добычу. А вот если мы на полпути между Марсом и Землей...» Не проронив ни слова, Оптус удалился. Франко подошел к первому помощнику. «Как оно движется?» Спросил он и посмотрел на часы. «Неплохо мы скупились. Помощник был угрюм. Как все это понимать? «Да что на тебя нашло? Нам ведь и не нужнее, чем им...» «Пока я вас покину, капитан», — сказал помощник и пробрался наверх, осторожно уступаясь среди длинноногих марсианских страусоидов. Франко проводил помощника взглядом. Он хотел последовать за ним в корабль, но что-то застаивало его обернуться. «О боже!» — ахнул капитан. По тропинке к кораблю шагал Петерсон с красным, как помидор, лицом. «В руке веревочка, а на другом конце веревочки...» «Извините, капитан», — сказал Петерсон и за веревочку дернул. Капитан Франк решительно направился к Петерсону. «Что это такое?» — быстро спросил он. «Это УАП», — сказал Петерсон. «Я его купил у туземца за 50 центов». Он сказал, что животное очень редкое, что его очень ценят. «Вот его?» – Франк опнул ногой в громадный округлый бок Уаба. «Это же свинья. Здоровенная, вонючая свинья». «Да, сэр, свинья. Туземцы зовут ее Уабом. Здоровая свинья весит фунтов четыреста». Франко дернул за жесткий пучок щетины между ушей уаба. Тот охнул, из-под толстый век показалось крошечные, влажно блеснувшие глаза, а по щеке уаба скатилась одинокая слезинка. «Может, у него вкусное мясо?» — с надеждой предположил Петерсон. «Это мы скоро выясним», — пообещал Франко. Заснув крепким сном в трюме, УАП благополучно пережил взлет. Когда корабль вышел в пространство, лег на курс, и всё пошло как по маслу. Капитан Франко изволил приказать доставить УАПа наверх, дабы распознать свойства этой зверины. Со вздохами и хрипами УАП протестовался по коридорам. «Шевелись!» – порчал Джонс, дергая за поводок. УАП пытался хоть как-нибудь изогнуться – только обдирал кожу на боках хромированные стенки. Как пробка из бутылки, он вылетел в кают-компанию, и лапы его подкосились. «Великий Боже!» — изымился француз. «Что это?» «Петерсон говорит, это УАП!» — объяснил Джонс. «Он его купил». Од дал уабу пинка. УАП пыхтя поднялся но лапы его дрожали. «Че это он?» Француз подошел поближе. «Его не вырвет?» Все окружили Уаба, а тот, скорбно закатив глаза, оглядел всех собравшихся. «Он пить хочет», предположил Петерсон и пошел за водой. Француз покачал головой. То-то мы еле поднялись. Пришлось пересчитывать балласт. Петерсон принес воды. Уапп с благодарностью начал лакать, брызгая на людей. «В дверях возник капитан Франко. ну взглянем». Он критически прищурился. «Ты его, говоришь, за пятьдесят центов купил?» «Так точно, сэр. Он ест почти все. Я ему дал зерна, и он скушал, и картошку съел, и кашу, и для обеда, и молоко. Ему вроде как нравится кушать». Когда поест, ложится и спит. Понятно, сказал капитан Франко. Так, теперь касательно вкуса его мяса. Это серьезный вопрос. С моей точки зрения, откармливать его больше не стоит. Для меня он уже очень хорошо откормлен. Где Кок? Позовите его сюда, нужно выяснить. Уап перестал лакать и пристально посмотрел на капитана. «В самом деле, капитан, — сказал УАП, — не лучше ли обсудить другую проблему?» Стало тихо. «Что это было? — спросил капитан Франко. Вот только что». «Это УАП, сэр, — сказал Петерсон. Он заговорил. Все посмотрели на уаба Что он сказал? Что?» предложил поговорить о чем-нибудь другом. Франко приблизился к Уапу, обошел, внимательно осмотрел его со всех сторон. «Нет ли внутри туземца?» — задумчиво предположил он. «Надо открыть и проверить». «Но сколько же можно?» — воскликнул Уап. «У что, навязчивая идея? Резать, резать и резать?» Франко сжал кулаки. «Эй ты, влезай!» «Вылезай, как там тебя?» Никто, конечно, не вылез. А чтобы хоть как-то разрядить атмосферу взаимного непонимания, Уа помахал хвостом и кнул и рыгнул. «Прошу прощения», — смущенно сказал он. «Кажется, внутри никого нет», — тихо сказал Джонс. «Все посмотрели друг на друга». Пришел Кокк. — Вызывали, капитан. — А это что еще такое? — Уап, — сказал француз. — Будем его кушать. — Ты его, пожалуйста, осмотри, прикинь, где... — Нам необходимо побеседовать, — перебил француза Уап. — Я желал бы поговорить, если возможно, с вами, капитан. Я вижу, мы не сходим с по некоторым кардинальным вопросам. Капитан ответил, но только заметное время спустя. Уап добродушно ждал, слизывая капли воды с толстых щек и складок подбородка. «Пройдемте в мою каюту», — сказал, наконец, капитан. Он развернулся и покинул помещение. Уап зашлепал вслед. Собравшиеся проводили его взглядами. Еще долго было слышно, как Уап карабкался по лестнице. — Что же это будет? — недоумение сказал Кок. — Ну ладно, я на камбузе. Если что, позовете. — Само собой, — сказал Джонс. — Само собой. Уап со вздохом опустился на пол в углу капитанской койоты. — Вы меня простите, — сказал он. — Я очень быстро утомляюсь при таких размерах. Капитан нетерпеливо подливал, просил за рабочий стол, сыпел пальцы. — Ладно, приступим, — сказал он. — Ты уап так? ВАП пару раз моргнул. — Полагаю, да. Так мне назвали эту туземцы. У нас имеется собственный термин. — И ты говоришь по-английски. Ты уже вступал в контакт с землянами? — Нет. «Откуда же ты знаешь язык?» «Английский?» «Разве я говорю по-английски?» «По-моему, я вообще ни на чем не говорю». «Я изучил ваше сознание и...» М «Мое сознание?» «Да, содержимое, в особенности семантической области накопления. Так я называю...» «Понял, телепатия сказал капитан. «Естественно». — Мы очень древний народ, — начал Уап. — Очень древний. — Очень тяжелый на подъем. Нам тяжело двигаться. Как вы можете легко догадаться, если мы столь медлительны и громоздки, то постоянно оказываемся в руках более энергичных существ. Мы не пытаемся обороняться физически. Это бесполезно. Нам все равно не победить. Бегать мы не можем, слишком тяжелы. «Драться тоже, мы слишком мягкотелы, и добродушие не позволяет нам охотиться». «Над чем же вы живете? Растения, овощи, мы всеядны. Приемлем все. Мы добродушно терпимы, воспринимаем вещи, как они есть. Живем и даем жить. Вот так». Уап присмотрелся к капитану. «Вот почему я столь твердо воспротивился замыслу сварить меня». «Я видел картинку в вашем сознании. Большая часть меня в морозилке, кое-что в кастрюле. к Корабельному коту тоже перепало. «Так ты читаешь мысли?» — сказал капитан. «Как интересно!» «Еще что-нибудь умеешь?» «Так, мелочи всякие», — рассеянно сказал Уап, оглядывая каюту. «Хорошая квартира у вас, капитан. Очень чисто уважаю аккуратные формы жизни». «На Марсе есть птицы, некоторые весьма аккуратны, выкидывают отходы из гнезд, потом выметают». «В самом деле?» — отозвался капитан. «Но вернемся к нашему разговору». «Да, действительно. Вы хотели мною пообедать?» «Вкус, как я слышал, очень приятный. Мясо несколько жирновато, зато нежное». «Но как ли в сношениях между вашим народом и моим можно говорить, если ваш образ жизни не поднимается выше столь варварского уровня? Скушать меня?» «Неужели мы не можем предаться беседе, обсудить вопросы философии, искусств?» Капитан поднялся, выпрямился. «Философия, говорите?» «Да будет вам известно, ведь следующий месяц еды не будет». «Все наши запасы, я знаю», — кивнул Уап. «Но разве, следуя вашим же принципам демократии, несправедливее ли всем нам тянуть жребий, соломинки, спички или что-нибудь в таком роде?» «В конце концов, на то демократия и существует, охранять меньшинство от посягательств на их права. И если каждый из нас проголосует...» Капитан пошел к двери. «Вот это видел?» Он показал Уабу кукиш. Потом открыл дверь и широко раскрытым ртом, вытраченными глазами, застыл, как громом пораженный, схватив за ручку двери. Все это время уа пристально смотрел на капитана. Некоторое время спустя, протиснувшись мимо Франко, прошлепал в коридор и в глубокой задумчивости спустился в кют компанию Все молчали. «Вот, видите, — нарушил тишину Уап. в наших мифологических структурах немало общего. Мифологические символы, так же, как Иштар, Одиссей...» Петерсон, глядя в пол, заюрзал. «Продолжайте, — сказал он, — продолжайте, прошу вас. Ваш Одиссей, как мне кажется, — Есть фигура, общая для мифологии подавляющего большинства народов, обладающих самосознанием. Одиссей странствует, он индивид, сознающий себя как такового. Вот в этом-то и заключена идея, идея разделения. Он отделяется от семьи, от родины, начинается процесс индивидуализации. «Но Одиссей вернулся домой», — сказал Петерсон, заглянув в иллюминатор на звезды. «Звезды, без конца и края, плавающие маяки в пустоте Вселенной. В конце он возвращается. Как тому и надлежит. Период отсоединения — только временная фаза. Недолгое странствия души. Есть начало, есть конец. Странник возвращается к родному очагу и сородичам». Дверь распахнулась. И УАП замолчал. В каюту вступил капитан Франко. Остальные в нерешительности топтались у двери. «Ты в порядке?» спросил француз. «Ты меня спрашиваешь?» удивился Петерсон. «Почему ты меня спрашиваешь?» Франко опустил пистолет. «Подойди сюда», приказал он Петерсон. «Поднимись и перейди сюда». Петерсон посмотрел на УАПа. «Иди», посоветовал УАП. Это роли не играет. Петерсон поднялся. Чего вы хотите? Это приказ. Петерсон пошел к двери. Француз схватил его за руку. Да что с вами стряслось? Петерсон вырвался. Что на вас нашло? Капитан Франко осторожно двинулся в направлении УАБа. УАБ смотрел на капитана. Смотрел снизу вверх. Он, прижавший к стене, лежал в углу. «Все-таки интересно», — сказал Уап. «В такой степени вас захватила идея меня скушать». «Но почему? Этого я не понимаю». «Встань!» — приказал уабу Франко. «Если вы настаиваете...» Уап со вздохом начал подниматься. «Секунду терпения. Дело для меня нелегкое». Он наконец встал, но дышал тяжело. Открыв пасть, свесив язык, который, как маятник, качался в такт его дыхания. «Стреляйте, капитан!» — попросил француз. «Бога ради!» — воскликнул Петерсон. Джонс, у которого от страха глаза вылезли из орбит, быстро повернулся к нему. «Если б ты его видел!» «Как статуя!» «Стоит!» — рот раскрылся. «Если б мы не поднялись, он бы и сейчас так стоял!» «Кто? Капитан?» Петерсон поглядел по сторонам. Но сейчас он в порядке. Все смотрели на стоявшего посреди комнаты Уаба. «Здоровье!» – приказал Франко. И люди отступили к дверям. «Вы меня боитесь, кажется?» – спросил Уаб. «Разве я вам чем-то помешал? причинил вред?» «Я категорически против боли. Я ненавижу причинять боль». Я всего лишь пытался защитить себя. Или вы думали, что я с радостью брошусь навстречу собственной гибели? Я такое же разумное существо, как и вы. Мне хотелось осмотреть ваш корабль, узнать, как он устроен, познакомиться с вами. Вот я и предложил туземцам». Пистолет в руках капитана задрожал. «Вот видите», — процедил Франко, «я так и думал». Уап, тяжело вздыхая, Сел и лапой подобрал под себя хвост. «Жарковато», — сказал он. «Очевидно, рядом машинное отделение. Энергия атома. Он учил и створит чудеса. Технические. Но моральные, этические проблемы ваша научная иерархия решать не...» Франко повернулся к команде. Люди со спуганными глазами молчаливо сбились в кучу. «Я сам. Вы смотрите, если хотите». «Попытаетесь попасть в мозг», — глянул француз. «Мозг все равно в пищу не идет. А в грудь лучше не целить. Если попадете в грудную клетку, будем черт знать, сколько времени выковыривать кусочки кости». «Слушайте». Петерсон провел языком по сухим губам. «Что он вам сделал? Какой вред причинил?» «Я вас спрашиваю». «И вообще он мой. Никто не имеет права у его стрелять». Он вам не принадлежит. Франко поднял пистолет. «Я уйду», — поблиняв, сказал Джонс. Он поморщился, как будто его подташнивало. «Не хочу видеть «И я тоже», — заявил француз. Оба, что-то бубня под нос, вышли в коридор. Петерсон же никак не мог выйти, топтался у двери. «Мы про миф разговаривали», — сказал он. «Он добрый, безобидный». Он покинул койоту. Франко подошел к Уабу, а Уаб медленно поднял глаза, сглотнул слюну. «Глупо! Как глупо!» — сказал он. «Очень жалко, что вам приходится... что вам так хочется... У вас есть притча, в которой ваш спаситель...» И, глядя на пистолет, Уаб замолчал. «Неужели вы сможете?» «Глядя мне в глаза, неужели сможете?» Капитан сверху вниз посмотрел на него. «Смогу, глядя тебе в глаза. У нас на ферме были коровы, грязные, черные полосатые боровы. Я смогу!» Глядя в мерцающие влажные глаза Уаба, капитан нажал на спусковой крючок. У мяса был изымительный вкус. Люди сидели за столом подавленные, кое-кто вообще к еде не притронулся. Если кто и наслаждался обедом, так это капитан Франко. «Еще?» — предложил он, обратившись ко всем собравшимся. «Кому добавки и немножко вина, пожалуй». «Только не мне», — вскрылся француз. «Пойду, наверное, в Штурманскую. И я тоже». Джонс отодинул стул, поднялся. До скорого. Капитан посмотрел он вслед. Еще несколько человек извинились и ушли. «Как ты думаешь, что это с ними?» Спросил капитан, повернувшись к Петерсону. Петерсон смотрел на тарелку перед собой, на картофель, зеленый горошек, толстый ломоть нежного сочного мяса. Он что-то хотел сказать, но не выдавил ни звука. Капитан... Положил руку на плечо Петерсона. «Всего-навсего органика», — весело сказал он. «Жизненная сущность ушла». Он отрезал кусочек мяса. Корочкой хлеба подобрал соус. «Лично я люблю поесть. Чем еще и наслаждаться разумному живому существу? Еда, отдых, медитация, беседы». Петерсон певал. Еще двое встали и вышли. Капитан сделал глоточек воды и вздохнул. «Ну-с», — произнес он, — «обед был превосходный, должен вам сказать». Они были правы. Мясо у уаба великолепно на вкус. Очень вкусно. До сих пор не было у меня возможности попробовать самому. Он промокнул губы салфеткой, откинулся на спинку стула. Петерсон отрешенно смотрел в стол. Капитан внимательно посмотрел на Петерсона, наклонился к нему. — Но будет вам, — сказал он. — Веселее, не унывайте. Давайте побеседуем. И улыбнулся. — На чем я остановился когда нас перебили? — Ага, я рассуждал о смысле фигуры Одиссея в мифах. Петерсон вздрогнул, в ужасе уставился на капитана. — Продолжим, — как ни в чем не бывало, — Проговорил капитан. Одиссей, в моем понимании, текст читал Джей Арс.